41. Мы высадились на острове во вторую неделю июля. В воскресенье. Стефано, Лила, Рино, Пинучча, Нунция и я. Мужчины тащили чемоданы, настороженные, словно попавшие на чужбину герои древнегреческих мифов. Они были недовольны тем, что остались без машин, что их подняли ни свет ни заря, лишив заслуженного воскресного отдыха. Лила и Пинуча, надевшие свои лучшие платья, дулись на мужей, но по разному поводу. Пинуча, потому что Рино обращал на нее мало внимания, а Лила, потому что Стефано шагал вперед с самоуверенным видом, хотя всем было очевидно, что он понятия не имеет, куда идти. Что до Нунции, то она боялась сказать лишнее слово, способное обозлить молодежь, и чувствовала себя в этой компании лишней. Единственным счастливым человеком была я. С легким рюкзаком за плечами я полной грудью вдыхала ароматы прекрасного острова, наслаждалась его звуками и красками, вспоминая свое прошлое проведенное здесь лето. Мы расположились в двух крошечных такси, втиснувшись в них сами и с трудом втиснув свой багаж. Дом, арендованный в последнюю минуту через одного из поставщиков Стефану, уроженца Иски находился в местечке под названием Куотта. Простой и скромный, он принадлежал родственнице-поставщика, худой старой деве лет шестидесяти, встретившей нас с лаконичной деловитостью. Стефано и Рино потащили по лестнице чемоданы, отпуская шуточки и одновременно проклиная их тяжесть. Хозяйка провела нас в затемненные комнаты, стены которых были увешаны иконами с горящими лампадами. Мы распахнули окна, и сразу за дорогой, вдоль которой росли пальмы и сосны, увидели длинную полоску моря. Точнее, на море выходили комнаты Пинуччи и Лилы, которые довольно долго делили их между собой. Твоя больше, нет, твоя больше. В комнате Нунции вместо окна было что-то вроде крохотного иллюминатора, а из моей комнатушки, почти целиком занятой кроватью, открывался вид на курятник, заросший тростником. Еды в доме не было. По совету хозяйки мы отправились в траторию. В ней было темно, и мы оказались единственными посетителями. Мы надеялись просто перекусить, но к концу обеда даже Нунция, никогда не доверявшая другим поварам, признала, что накормили нас очень вкусно и даже хотела взять что-нибудь с собой, чтобы не возиться с ужином. Стефано сделал вид, что оплата счета его не касается. Повисла неловкая пауза, после чего Рино вытащил кошелек и расплатился за всех. Девушки захотели прогуляться на пляж, но мужчины воспротивились, отговариваясь усталостью. Мы настаивали, особенно Лила. «Мы слишком объелись», — сказала она. «Хорошо бы пройтись, а пляж совсем рядом. Мама, ты как себя чувствуешь?» Но Нунция поддержала мужчин, и все вернулись домой. Побродив из комнаты в комнату, Стефану и Ирину заявили, что хотят прилечь. Затем они о чем то пошептались, дружно рассмеялись и кивнули женам, которые с недовольным видом проследовали за ними в спальне. Мы с Нунцей часа на два остались одни. Осмотрели довольно грязную кухню, и Нунция принялась перемывать тарелки, стаканы, кастрюли и столовые приборы. Не сразу, но она попросила меня ей помочь, а главное — подумать, чего здесь не хватает и что надо потребовать у хозяйки. Она долго перечисляла то одно, то другое, а потом удивлялась, как это я все запомнила. «Вот что значит хорошо учиться в школе», — сказала она. Вскоре парочки вернулись в гостиную. Сначала Лила со Стефану, за ними Рину с Пинучей. Я снова предложила пойти на пляж, но все уселись пить кофе и болтать. Нунция стала готовить ужин, а пинуча вцепилась в Рину, требуя, чтобы он послушал, что происходит у нее в животе, и настойчиво убеждая его остаться до утра. И все это продолжалось до вечера, так что мы опять никуда не пошли. Наконец мужчины заторопились, боясь опоздать на паром. Такси они не заказали, и им пришлось ловить попутную машину, чтобы добраться до порта. В итоге они и сорвались, толком не попрощавшись. Пинуча чуть не расплакалась. Мы с Лилой и Пинуччи принялись молча разбирать чемоданы и раскладывать вещи. А Нунция отправилась надраивать ванную. Окончательно убедившись, что мужчины успели на паром и точно не вернуться, мы немного расслабились. Впереди у нас была целая неделя, свободная от забот и обязательств. Пенучча заявила, что боится спать одна в своей комнате. Там стояло изображение богоматери с вонзёнными в сердце ножами лезвия которых поблескивали в свете лампады, и перебралась на ночь в спальню к Лиле. Я заперлась в своей комнатушке, чтобы сполна насладиться своей тайной. Нино совсем рядом, Фарио. И, может быть, уже завтра я встречу его на пляже. Я чувствовала себя отчаянной и безрассудной, и мне это нравилось. Какая-то часть меня уже устала от вечного благоразумия. В доме было жарко, и я открыла окно. Я слушала куда не кур и шелест тростника, пока в комнату не налетели комары. Я быстро закрыла окно и около часа охотилась за кровопийцами с одной из книжек, которую мне дала профессор Галиани. сборником пьес Сэмюэла Беккета. Еще не хватало, чтобы Нино увидел меня всю в прыщах от комариных укусов. Показываться ему на глаза со сборником пьес мне тоже не хотелось, потому что я ни разу в жизни не была в театре. Я отложила Бекета, вся обложка была в комаринных трупах и кровавых потеках, и взялась за жутко трудный текст о государственном устройстве. За этим чтением я и уснула.